Глава 21. Установление контакта с объектом. Ресурсов, которые мы описали в предыдущих главах, достаточно для того, чтобы установить контакт с любым человеком. Еще раз хочу повторить, что вербовку можно осуществлять как вживую, так и через интернет, позволяющий расширить границы взаимодействия. Поэтому постарайтесь втянуть человека в какую-то коммуникацию. Цель этапа. Так как человек — это существо целенаправленное, мы не можем ничего делать бесцельно. Хотя, скорее, можем, но если вы читаете эту книгу, то я думаю, что вы имеете четкий жизненный план. Цели этого этапа — пробудить интерес, обменяться визитками, приветственными словами, телефонами, договориться о звонке. На этом все. Оставив... После вкусия приятного человека, с которым хотелось бы пообщаться, мы дистанцируемся или исчезаем. Но в жизни все бывает по-разному, и иногда мы можем сразу проводить вербовку. Нужно помнить, благодаря эффекту ореола, окрашивания одним качеством всех остальных, общее благоприятное впечатление о человеке обеспечивает позитивные оценки его пока еще неизвестных, в частности, моральных качеств и наоборот. Явная физическая привлекательность улучшает оценку как черт личности, так и отдельного поступка эффект красоты. Многим людям, которых мы готовим к вербовке, мы рекомендуем перед встречей посетить солярий, чтобы появился бронзовый загар. Если мужчину сопровождает хорошо одетая женщина с эффектной внешностью, он оценивается выше, чем в сопровождении некрасивой и неаккуратно одетой женщины. Мужчины ниже чем полагают женщины, оценивают их деловые и интеллектуальные качества, а женщины ниже, чем полагают мужчины, оценивают их физическую привлекательность. Приветливая доброжелательная улыбка способствует возникновению доверительности, сметая недоверие и недопонимание. Честное, твердое, мужественное рукопожатие в сочетании с прямым взглядом в глаза нравится почти всем. Энергичная выразительная жестикуляция отражает положительные эмоции и поэтому воспринимается как признак заинтересованности и дружелюбия. Собеседник, который смотрит в глаза, симпатичен, однако пристальный или неуместный взгляд в глаза создает неблагоприятные впечатления, ибо воспринимается как признак враждебности. Люди, отклоняющие при разговоре корпус назад или развалившиеся в кресле, нравятся заметно меньше, чем те, кто наклоняет корпус к собеседнику, ибо последнее воспринимается как заинтересованность. Женщина обычно нравится сильнее, когда она сидит в спокойной позе с нескрещенными руками и ногами. Скрещивание рук на груди часто разрушает уже установившийся контакт и отталкивает собеседника. Выраженные крайности в одежде, очень модный или давно устаревший костюм, как и чрезмерная безвкусица, создают отрицательное впечатление, особенно бросаются в глаза стоптанная или грязная обувь и помятый головной убор. Старайтесь избегать извинений и выказывания признаков неуверенности, кроме специальных приемов, даже малых проявлений неуважения и пренебрежения к собеседнику. Всякого давления на собеседника, вынуждающего его занимать оборонительную позицию. А что же секты? Как они привлекают свои ряды? Абсолютно так же. Возьмем, к примеру, саентологию. Простой способ привлечь к себе – это пройти специализированный тест, который обязательно выявит у вас проблемы. И только секта, а точнее ее учение, позволит вам стать чистым человеком. Инструктаж для вербовщика такой же, как и в спецслужбах, аналогичный описанному выше. Домашнее задание. Итак, в бой. Ваша задача на этом этапе – выйти на первую вербовочную встречу. Произвести положительное впечатление. Договориться о звонке.